Глава 13. Эрика, Мелани и командор Марш молча шли по коридору. Что бы он ни собирался сказать, это должно было остаться за закрытыми дверями. «Как дела, Эрика?» поинтересовался Марш, когда они поднимались на лифте на верхний этаж. «Хорошо. Спасибо, сэр. А ваши? Все в порядке?» «Да. Последние несколько месяцев выдались довольно хлопотными. Я снова переехал в другой кабинет, а любой переезд, как известно, — это вечный хаос». Мелани кивнула в знак согласия. «Я думала, вы все переехали в новое здание Скотланд-Ярда пару лет назад», — удивилась Эрика. «Так и есть. Я переехал на этаж выше. Хотели получше вида из окна? Нет, Эрика. Это решение было продиктовано желанием повысить продуктивность». «Ну и как? Ваша продуктивность повысилась? Да. Теперь у нас с командором Тейтом общий секретарь». «Вы можете пользоваться его услугами одновременно», — предложила Эрика, после чего повисло неловкое молчание. Мелани наблюдала за их диалогом, как будто смотрела одну из передач Дэвида Аттенборо «О дикой природе». Британский телеведущий и натуралист, автор документальных фильмов о дикой природе. Гепард, преследующий газель. Эрике нравилось думать, что она гепард. «Я бы выразился иначе», — высокомерно возразил он. Эрике стало интересно, как выглядит новый кабинет Марша. Она вспомнила время, когда он был суперинтендантом здесь, на Луишем Роу. Его кабинет был свинарником и чем-то напоминал спальню подростка. Повсюду валялись бумаги, использованные кофейные стаканчики и даже иногда грязные тарелки из-под еды. Эрику и Пола Марша связывали давние узы. Они вместе учились в Хэндоне, и Пол был близким другом Марка. Казалось, что все это было целую вечность назад, особенно сейчас, когда он стал командером Маршем и щеголял в своей начищенной до блеска униформе. Ряд серебряных пуговиц переливался в ярком свете лифта, свидетельствуя о том, что Марш больше не общался с простым народом. В последнее время он все время пропадал в конференц-залах. «Как дела у Игоря?» Все хорошо. Как Марси?» «Очень неплохо. У нее скоро выставка. Лодки или фрукты. Думаю, она вас пригласит». «Прелестно». Эрика выдавила из себя улыбку. Картины жены Марша были ужасны. Лифт звякнул, сообщая о прибытии, и мало не похоже была рада его покинуть. Пожалуйста, пройдемте сюда, указала она, пропуская Марша вперед. Он вошел в кабинет и занял кресло Мелани, заставив ее сесть рядом с Эрикой по другую сторону стола. Типичный поступок надутого индюка, подумала Эрика. Мужчина снял пиджак, затем фуражку и положил ее на стол. Итак, меня попросили курировать дело этого Джейми Кигана. Тига. Джейми Тиг, сэр. Поправила его Эрика. Вы, вероятно, подумали о футболисте Кевине Кигане, который все еще жив, и сейчас ему за 70. Да, Джейми Тиг, повторил он, и его шея слегка покраснела от смущения. Меня привлекли к делу, потому что в нем есть несколько пересекающихся элементов. Пересекающихся элементов? переспросила Эрика и посмотрела на Мелани, которая выглядела такой же озадаченной. Да, Джейми Тик был выдающимся футболистом премьер-лиги, знаменитым, невероятно популярным в социальных сетях, лицом нескольких известных брендов. Как вам также известно, Невил Ломас, член парламента от консервативной партии, был убит несколько месяцев назад тем же способом. «Смерть Невилла Ломаса была квалифицирована как открытый вердикт», — отметила Эрика. «И очень быстро прессе предоставили информацию о том, что смерть произошла от естественных причин». Марш поколебался, а потом кивнул. «Да, значит, вы обе согласитесь, что у нас имеются все причины предполагать худшее из возможного. Появление потенциального серийного убийцы, который охотится...» на известных личностей. «Подождите, Пол», — остановила его Эрика. «В кои-то веке мне кажется, что мы с вами поменялись местами. Это я обычно делаю поспешные выводы. Возможно, убийства и связывают полироидные снимки, оставленные на месте преступления, но это всего лишь второй случай. К серийным убийцу причисляют как минимум после третьего». «Эрика, я знаю, кто такой серийный убийца». «Наша проблема в том, что сезон премьер-лиги все еще продолжается. Джейми Тик должен был играть до мая. Кроме того, через две недели пройдут напряженные дополнительные выборы на место Невилла Ломаса. И все это в довольно непростое для британской политики время. Я был проконсультирован несколькими сотрудниками Министерства внутренних дел. И есть опасение, что эти два убийства могут спровоцировать общественное недовольство. «Общественное недовольство?» — переспросила Эрика. «Думаю, командор хочет сказать, что это наихудший вариант развития событий», — начала Мелани. «Пожалуйста, не говорите за меня», — рявкнул Марш. «У нас ужасная инфляция, которая выходит из-под контроля». В Британии проходят крупнейшие 70-х годов прошлого столетия забастовки, и политическое общество поляризовано как никогда. Джейми Тик был героем рабочего класса. И рабочий класс... Сильно обозлен? Закончила за него Эрика. Я бы так не сказал. А я бы сказала. Сейчас довольно трудное время. И смерть Джейми Тига, если СМИ и мы, как защитники населения, не придадим ей должного значения, может привести к очередным протестам. Серьезно, поразила Серика. А я думала, люди протестуют из-за заработной платы и стоимости жизни. Если выяснится, что в причинах смерти Невила Ломаса не стали особо разбираться и даже скрыли их, а какой-то человек с психическими отклонениями убил Джейми Тига, футбольные фанаты могут взбунтоваться, что повлечет за собой другие протесты. А причину смерти Невилла Ломаса скрыли? — напрямую спросила Эрика. Маш неловко поерзал в кресле. Невилл Ломас являлся неоднозначной фигурой в консервативной партии. Он придерживался крайне правых взглядов, и был выходцем из привилегированной среды. «Нам придется отказаться от предыдущего заявления прессы о том, что он умер естественной смертью». «Открытый вердикт», — поправила его Эрика. «Да, это вкупе со смертью Джейми Тига может подстегнуть сторонников теории заговора и привести к негативному освещению деятельности столичной полиции». «Я понимаю, но не кажется ли вам, что это всего лишь предположение?» Осведомилась Эрика. Может, вы паникуете раньше времени? Мелани подняла руку. Ладно, спасибо, командир. Я понимаю, что вы хотите нам сказать. Что мы можем для вас сделать? Марш поерзал в кресле и нервно сглотнул. Его шея снова покраснела, и он потер виски. Что? Эрика уже чувствовала, к чему все идет. «Ты не можешь заниматься этим делом, Эрика. Я сожалею». Постарался смягчить новость Марш. «Почему?» «Высшее руководство считает тебя непредсказуемой. И...» «Да ладно. Уверен, ты бы и сама это признала, верно?» «Нет. Я это опровергаю. И теперь высшее руководство — это вы, сэр. Значит, вы говорите мне, что я непредсказуема?» Марш закатил глаза что всегда делало его похожим на капризного подростка. Суперинтендант Дэн Фиск с самого начала работал над делом Невилла Ломаса. Он должен возглавить это расследование. Нет, сэр, это я первая прибыла на место преступления в квартиру Невилла Ломаса, и сегодня именно я первый приняла вызов. Эрика чувствовала, как ее гневу примешивается леденящий душу страх. Она знала, что была одним из лучших офицеров полиции и всегда добивалась результатов, но ее острый язык и прямолинейность не раз приводили к неприятностям. Высшему руководству столичной полиции нужен был кто-то другой. Кого она могла бы контролировать? Кто делал бы то, что ему велят, и кто принадлежал бы к их кругам? Эрика посмотрела на Мелани. «Я знаю, что командор может дать вам рекомендации, но он не может напрямую приказать заменить меня». Мелани промолчала. Эрика снова повернулась к маршу. «Пол, вы знаете, какой у меня большой опыт в расследовании подобных убийств. Суперинтендант Дэн Фиск моложе меня на 11 лет. Он и улицы-то никогда не патрулировал. Даже вы когда-то выходили в патруль. «Мы же вместе патрулировали, не так ли?» Эрика вспомнила то время, когда они были полицейскими новичками, шагающими по улицам Манчестера. Снова повисло неловкое молчание. Мелани наклонилась вперед и положила руку на стол между Эрикой и Маршем. «Командер, я с уважением отношусь к вашему визиту и вашему вмешательству в это дело, но у меня нет другого офицера с опытом Эрики» который мог бы возглавить это расследование. Эрика не только опытна, но и пользуется уважением большой команды талантливых, преданных своему делу офицеров, и они пойдут за ней. Можно ли привлечь Дэна Фиска в качестве консультанта? Эрика откинулась на спинку стула и скрестила руки на груди. «Нет, простите, Мелани, если я возглавляю расследование, то я должна быть главной, «И иметь право последнего слова. Если хотите повысить меня до суперинтенданта, тогда давайте». Я и так довольно долго ждала. Эрика протянула руки. «Можете сделать это прямо сейчас?» Марш ударил ладонью по столу, отчего обе женщины подпрыгнули. «Чёрт побери, Эрика! Рядом с тобой у меня возникает ощущение, что я застрял в гребаном дне сурка. Кажется, мы все время обсуждаем одно и то же» хорошо сэр спокойно ответила эрика но я воспользуюсь аналогией с днем сурка потому что вы знаете что каждый раз происходит одно и то же она наклонилась вперед и ткнула пальцем в стол я всегда ловлю своих убийц она встала и осмелев добавил а теперь если это все мне нужно работать над делом об убийстве